Глава 3. Союз Турко-Византийский, посол Земарх Удизавула, Валентин и Турксанд, покорение Азовских Болгар и Тавриды. В царствование Юстина II, именно в 568 году, в Константинополь прибыло посольство из Закаспийского моря от турок, и вот по какому поводу. Турки покорили сагдаитов, обитавших в стране, занятой теперь ханством Бухарским. Сагдаиты были народ промышленный и торговый, который, между прочим, вел торговлю шелком. По их просьбе турецкий хан Дизавул отправил посольство к знаменитому персидскому царю Хазрою с предложением своего союза и с просьбой дозволить сагдаитам свободно торговать шелком в пределах персидских. Но по совету Катульфа, того самого, который предал туркам своих соплеменников Евталитов, а потом бежал к персам, Хазрой отверг эту просьбу и не пожелал быть в союзе с турками. Тогда князь Сагдаидский маньяк предложил Дизавулу отправить посольство к императору Византийскому, говоря, что союз с ним будет выгоднее для турок, а шелку у греков в большем употреблении, чем у других народов. Маньяк вызвался сам руководить этим посольством. Дизавол послушал и отправил его, снабдив дружеским письмом, а также богатыми подарками из шелковых тканей. Посольство это должно было проходить многие страны, болотистые пространства, лесистые земли и высокие кавказские горы, покрытые туманами и снегами. Наконец, после долгого странствия они достигли Константинополя, Подарки и письмо были ласково приняты Юстином, император много раз спрашивал о турецком государстве, послы отвечали, что оно делится на четыре владения или ханства, но что верховная власть над всеми принадлежит Дизавулу. Рассказывали о покорении им сильного народа евтолитов и о завоевании их городов. Затем перевели речь на авар, вопрос о которых составлял одну из задач посольства. Турки считали авар своими беглецами и просили императора не принимать их в союз и не давать им земель. При этом они сообщили, будто число бежавших от них авар простиралось до двухсот тысяч. Маньяку действительно удалось заключить союзный договор с византийским правительством. Союз этот имел будущность, потому что у турок-византийцев оказался один общий неприятель – могущественный царь Персидский. Вслед за первым турецким посольством в Византию последовало и первое византийское посольство к туркам. Чтобы скрепить новый союз, император при возвращении турецких послов в Азию отправил с ними киликийца Зимарха, который тогда начальствовал в восточных городах. Последуем за Минандром в его любопытном описании этого посольства. Зимарха-маньяк – покинули Византию в августе следующего 569 года. Много дней провели они в дороге, наконец прибыли в страну сагдаитов. Здесь встретили их заклинатели, которые почитались сохранителями от всяких зол и бедствий. Приблизясь к Зимарху и его спутникам, они начали шептать какие-то слова, ударяя в бубны и потрясая колокольчиками, а также производя окуривание ладаном. Они с неистовым шумом делали движения, которыми как бы прогоняли все, что иноземцы могли принести с собой зловредного. Затем самого зимарха обвели вокруг священного пламени, которое имело очистительное значение. По совершению этих обрядов посольство в сопровождении особо назначенных для того людей продолжало путь к той местности, которая называлась экстак, что означало золотая гора. Она служила тогда местопребыванием главного турецкого Кагана, и здесь в одной долине расположено было его жилище. Послы были введены в ханский шатер и предстали перед лицом Дизавула. Палатка его была обита ярко-пестрыми коврами, а Каган сидел на блиставшей золотом колеснице, которая служила ему троном. Совершив обычные поклоны и представив императорские дары, Зимарх от имени своего государя, произнес высокопарное приветствие, а также пожелание постоянной победы над врагами и неизменной дружбы между римлянами и турками. Дизавул отвечал такими же пожеланиями всякого благополучия для римлян. Послов пригласили после того к ханскому пиршеству, за которым прошел весь остаток дня.